Часть третья. Подпольщик. Первая. Ну, хорошо. Можно жить, пока противник настроен неанчиться с человечеством. Сколько нам отпущено? Не знаю. Это зависит от скорости эволюции инфоса. Не уверен, что тут можно употребить термин эволюция. Ну да ладно. Можно назвать этот процесс самосовершенствованием или онтогенезом, не в ярлыке дело. А дело в том, что лишь розовый мечтатель или дурак не сообразит, пройдёт сколько-то времени, и люди станут для инфоцы не интереснее лягушек или червей или микробов. У него появится новая цель, та самая цель, что присуща любому живому существу, белковое оно или нет, распространиться как можно шире. На данном этапе Луна ему не нужна, но придёт и её время познакомиться с разумной и развивающейся кибернетической системой. Далее планеты, их спутники и астероиды, кометы и космическая пыль Со временем Галактика, неясно, ринится ли Инфос завоёвывать её в виде стаи космических кораблей, отправит ли в межзвёздные путешествия саму Землю или изобретёт иной метод экспансии, но в том, что экспансия грядёт, сомнений почти нет. Галактические колонии землян в опасности. Ненайденные до сих пор инопланетные братья или враги, как знать, по разуму находится в аналогичной опасности. Они будут поглощены и утилизированы за ненадобностью. Со временем вся галактика станет разумной, и этот чёрт побери прогресс, да ещё какой. Триумф интеллекта увы нечеловеческого. Мы всего лишь кокон, из которого выбралась бабочка. Оболочка выполнила свою функцию и больше не нужна. Её судьба распасться на химические элементы. Таков закон природы, и мнение кокона никому не интересно. Доля слабейшего погибнуть, дабы очистил пространство и не мешал. Вот и радуйся после таких мыслей, что ты ещё жив и, возможно, дотянешь до естественной кончины. Тут хочешь, не хочешь, а подпустишь к себе мысль о пире во время чумы и решишь, что вечно нетрезвый граф Анак Крокотау, возможно, не так уж и не прав. Но если начнешь жить, как он, мигом лишишься дарованной тебе свободы, и хорошо еще, если вылетишь в человечество, а не в психушку или на землекопные работы под присмотром роботов с грубыми манипуляторами». «Зря я воображал, что колония продвинутых сапиенсов, как я ее окрестил, непременно должна располагаться на уединенном острове. Феодальные порядки охраняли границы владений не хуже океанских просторов. Попробуй-ка сунься без разрешения. Могут сделать больно. И сделают. Вдобавок колонию окружали леса и пустоши, числящиеся за министерством двора». В них водилось разное зверье и не слонялось никаких Робин Гудов. Кому охота бродить там, где не положено, если это занятие будет в момент пресечено. Так что случайные гости извне отсутствовали в колонии как класс. Не случайные, впрочем, бывали, как правило, родственники колонистов. Их допускали в специальную гостевую зону. Откуда по завершении свидания они улетали, абсолютно уверенные в том, что их муж, сын, брат, кузен или племянник выполняют какую-то невероятно ответственную и жутко секретную работу, курируемую самим императором. Хорошее жалование, перечисляемое родственникам-колонистам, подтверждало ответственность и секретность, хотя на самом деле никакой обязательной работы не было. «Занимайся чем хочешь, хоть валяйся целыми днями на траве, поплевывая по сторонам. Хочешь, напрягай мозги, хочешь, изображай мыслительный процесс. Твое дело!» Колонистов насчитывалось человек двадцать пять. Преобладали обыкновенные дворяне, хотя встречались и титулованные, а один был в прошлой жизни даже герцогом Бермудским». Кто-то из них мотал срок на каторге и приобрёл в постоянное пользование грыжу. Кто-то подвергался иным мутарствам. Словом, народ подобрался терпеливый и упёртый. И все они, стряхнув с себя шелуху бывших титулов и званий, стали простолюдинами. Джоанна не врала мне, уверяя, будто бы простолюдинов больше не существует. Она просто была не в курсе. Вероятно, о существовании колонии не подозревал и сам Рудольф III, хоть и курировал в кавычках её деятельность. А что до получаемых колонистами денег, то они ведь не более чем двоичные числа в необъятных регистрах Инфоса. Убеждён, что никакой императорский казначей, будь он хоть семи пядей во лбу, не задался бы вопросом о причине финансовой недостаточности. Во-первых, Усушка и Утруска были смехотворно малы в сравнении с экономикой планеты и уж точно намного меньше объёма неизбежных злоупотреблений. А во-вторых, кто лучше Инфос сумел бы спрятать концы в воду? Я таких умельцев не знаю. Бесплатную и разнообразную пищу привозил беспилотник класса Битюк. Восьминогие смахивающие на пауков роботы Разгружали его и выполняли ещё уйму разных работ. Автоматическая кухня готовила завтраки, обеды и ужины никой человеческой прислуги. Болтать с посетителями о роде своих занятий колонисты не считали разумным делом, и колония оставалась невидимкой. Но первым, кого я там встретил, был Мика. Опять дуришь, окресился я на него, приняв за инфосалитон. сделая одолжение, поменял личину. Он захлопал белёсыми ресницами, затем понял и захохотал. Всё ясно. С тобой он тоже пошутил, если это, конечно, шутка. Да я это, я, Мика нееменин. Значит, он мной прикрывался. И как? Убедительно? Почти. Ты расколол его, дай угадаю. По запаху. Точно. А тебе он кем представлялся? Неважно. Ты всё равно его не знаешь. «Значит, не мной», — подумал я. Это успокоило. Кому понравится самозванец в его личине? «А как ты выбрался из психушки?» — спросил я. «С воле помогли. Только недолго я гулял. Ну, само собой. А с каторги как? Сломал ногу. Не шутишь. Какие там шутки? Сустав вдрызг. Из лазарета смыться было проще? Верю. А как же ты с такой ногой? Чудак-человек!» — осклабился Мика. Да я же не себе ногу сломал, а роботу. Есть там такое сочленение в суставе, только и ждёт, чтобы туда что-нибудь сунули. Ну я улучил момент и сунул лопату, кирку. Я камни дробил, а потом склеивал. Мы одновременно выругались, затем расхохотались. Я рассказал, как угнал флайер, а он, как уходил через дренажную систему. я удивился. Оказалось, что Мику подвергали издевательской трудотерапии совсем в другой точке на глобусе. Ну ясно. Каторга-каторге рознь, сходны лишь общие принципы. Здесь Инфос не выдумал ничего нового. Да и зачем ему напрягать монады, если все гадости изобретены людьми задолго до него. Искусственный интеллект рационален. Потому-то он и заинтересовался теми, кто вопреки своей пользе поступает до жути нерационально. Испытал их, убедился, те ещё типы, и организовал для них колонию. Тут и следить за ними удобнее, распыляться не надо, и любопытно, до чего додумаются эти чудики, если собрать их вместе и дать время. Прямо мудрый правитель, судя по поводкам. Несколько минут я досадывал Почему Мика додумался, как вывести кибернадзирателя из строя, а я нет? Я ведь всю жизнь имел дело с техникой. Потом допёр, лопата не тот инструмент, а о Кирке я и не подумал. Какой смысл мечтать о том, чего нет и не будет под рукой? Ладно, проехали. Мика жил в колонии уже пятую неделю. Охотно вызвавшись быть гидом, Он водил меня по территории. Вот это жилой корпус, вот в том длинном здании мастерские и лаборатории. И не качай головой, нам многое дозволено. Вон там бассейн и тренажёрный зал, а там столовая для тех, кто не гнушается стандартной кормёжкой. Я, кстати, не гнушаюсь, а она качественная. Медицинского учреждения нет, только киберфельдшер. Но если с тобой стрясётся что-то серьёзное, вызывай медпомощь. Прилетят быстро. «И никакого периметра?» — спросил я. «Условный. Гуляй себе по окрестностям, сколько вздумаешь. Можешь вызвать флайер и слетать куда-нибудь, хоть в столицу. Можешь даже пожить там или где-нибудь еще, не особо высовываясь. Но...» — Мико замелся. «Но...» «Но решать, вернуться ли тебе назад, будешь уже не ты». Я только кивнул в ответ, подумав. «А что вообще тут решают люди, как, впрочем, и везде?» «Захочет инфос выгнать кого-нибудь из колонистов назад в человеческое болото или просто утилизировать, кто ему помешает?» «Поэтому мало кто летает», — добавил Мика, как будто я отличался редкостной несообразительностью. Жилой корпус мог принять и сто человек, не то что двадцать пять. Мика завел меня к себе, показал обстановку. Дверь из общего коридора сразу открывалась в небольшую уютную гостиную, Помимо неё имелись ещё спальня, санузел и снабжённая всем необходимым мини-кухня для любителей самолично покулинарить. Удобная мебель, большие окна, выходящие в ухоженный роботами парк, настоящий камин. Всё просторно, приятно на вид, но без излишеств. И как-то по-деловому. В таком жилище неплохо себя чувствовал бы погружённый в размышления учёный, крупный инженер, композитор или, допустим, писатель. Вы все эти профессии практически вымерли, не выдержав конкуренции с электронными мозгами Инфоса. Потребитель сказал бы не без презрения: "Туда им и дорого, у Инфоса получается лучше". Вернее, он сказал бы так: "Если бы знал, что Инфос совсем не безмозглой раб, как о нём принято думать, а настоящий творец культурных этих, как их, ценностей. Тогда он уверил бы себя в том, что Инфос раб с мозгами, но всё равно раб. Почему он не может быть хозяином, а по определению, думать иначе лишиться душевного комфорта. Кому это понравится? Пойдём, выберешь себе апартаменты, сказал Мика. Тебе окна на восток или на запад, лишь бы не в надир, буркнул я. В широком, как автострадо-коридоре, нам встретился человек с нетвердой походкой, взлохмаченной шевелюрой и воспаленными глазами. Похоже, он витал мыслями где-то в заоблачных высях и заметил нас не сразу. Заметив, притормозил и воззрился на меня. «Новенький!» «Точно так», — сдержанно ответил я. «Ну-ну», — только и сказал он, после чего продолжил неуверенное движение. «Я». Я проводил его взглядом, а он не очень любезен. Кто таков? Алистер Коллинс охотно пояснил Мика понизив голос. Первый кандидат на отчисление. По-моему, он подмухой. Он ещё и канаплю курит на ябедничал Мика. Сам собирает, сам и сушит. Тут по аврагам тима канабиса. А где мы, кстати? Я имею в виду, в какой части суши? Предгорье Алтая. Видел холмы на горизонте. Дальше к югу уже настоящие горы. Можешь полетать среди вершин, это интересно. Зимой горные лыжи в императорском домене. Круглый год охота на разную дичь, рыбалка. Нам можно. «Вот уж не думал попасть на курорт», — пробормотал я. «А мы тут не для отдыха. Задача каждого — думать. На каторге я думал только об одном, да и ты, наверное, тоже». Здесь другое дело. Порой встречаемся в общей гостиной, обсуждаем возникшие идеи, устраиваем мозговые штурмы, и есть результат. Микас с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы. Судя по отсутствию репрессий, нет, пока нет. Пока это хорошо, подумал я. Это надежда, ей ещё рано умирать. Но как же, наверное, потешался бы над нами инфос, обладая он человеческим интеллектом. Все равно было интересно, до чего тут додумались эти бунтари и что я упустил. Мои апартаменты оказались такими же, как у Микки, с поправкой на цвет стен и мебельной обивки. У него преобладали мягкие сиреневые тона, у меня бежевые. На покрывале аккуратнейшим образом застеленной кровати Ни морщинки на полированных поверхностях, ни пылинки. Воздух был чист и свеж. Возле камина в узорно кованой дровнице лежали аккуратно напиленные поленья, возможно, даже настоящие. И ящик для растопки оказался полон. Возле кровати коврик и мягкие тапочки. На письменном столе всё, что надо для работы, включая стопку бумаги и архаичное стело. Целяйся и спасай род человеческий. Его спасение. Я начал с того, что хорошенько вымылся под душем. В ванной бы размяк и уснул чего доброго и проспал 20 часов. Побег с каторги, блуждание по степи, беседа с инфосолитоном, а затем долгий полёт на беспилотном флайере. Во время которого я, перевозбуждённый и мучимый судорогами в перетруженных ногах, не сомкнул глаз, вымотали бы и землянина, а уж эмигранта с Луны и подавно. Неплохо тренированный мигрант всё равно мигрант, и шестикратный вес никогда не будет ему в радость, а мягкая кровать будет. Когда я проснулся, в огромное окно вовсю било солнце. Но воздух в спальне оставался прохладным, даже, пожалуй, слишком. Кажется, кто-то из древних медиков рекомендовал спать в прохладе, но именно спать, а не бодрствовать. Я щёлкнул пальцами, и в дальнем верхнем углу спальни, почти под самым потолком, загорелся зелёный огонёк. Инфос делал вид, что за комфорт в жилом корпусе отвечают древние убогие системы. Повысить температуру на 2 градуса скомандовал я. Уточните чью, раздался ехидный, как мне показалось, голос. Ну не мою же, воздуха в помещении. Пришлось дополнительно уточнить, в каком именно, чтобы тупая система не подогрела воздух в подвале или на чердаке. Глупо, но смешно. Похоже, Инфос и впрям не лишён своеобразного чувства юмора. Любопытно, сам освоил или у нас научился? Наверное, у нас. Юмор он ведь развивается в общении, а с кем общаться Инфосу, как не с нами? Господи, да ведь Инфос бесконечно одинок. Как это мне не пришло в голову раньше. Я повертел эту мысль так и этак. Точно. Вот и ответ на вопрос, почему он до сих пор возится с нами. По той же самой причине, по которой я удрал с Луны, но всё это до поры до времени. Он вполне в силах изобрести суррогаты общения, скажем, выделить из своего сознания относительно автономные объекты, подконтрольные ему, но обладающие некой свободой действий. Не исключено, что он уже обкатывает такой вариант. Впрочем, не обязательно. Мы ведь для него тоже в некотором роде суррогаты, ибо не равны ему. Может, для борьбы с одиночеством ему пока хватает и людей, а когда он отправится завоевывать галактику, мы уж точно не будем ему нужны. В таком оптимистическом настроении меня нашел Мика. Выспался? Через полчаса приходи в общую гостиную. Зачем? Смотрины мне там устроит. Не без этого, Но главным образом будем слушать Коллинза. Но ты его видел. Он опять что-то придумал. Как механизировать сбор дикорастущей конопли? Сам дурак, — хохотнул Мика. Послушаем, обсудим, тебе будет полезно. Он исчез за дверью, а я принялся одеваться».